Эпилог. Кара первая, великая. Годы правления 1487-1517. Первая королева в истории королевства тринадцати кланов. Зашла на престол после триумфальной победы в ритуальном поединке, в котором до этого никогда не участвовали женщины. Ее правление выпало на сложное время. Королевство подвергалось регулярным нападениям, которые она сумела остановить и сохранить свои земли нетронутыми. Кара Первая успешно провела несколько военных кампаний, принесших славу королевству и обезопасивших его от иноземных вторжений на многие годы. Жестко сражаясь с врагом, она прощала его, если тот сдавался на ее милость. Земли. Добровольно вошедшие в состав королевства 13 кланов имели суверенитет и местное самоуправление. Благодаря её дальновидной политике экономика заметно окрепла, что принесло жителям небывалое благосостояние и сыграло важную роль в дальнейшем становлении королевства на мировой арене. Кара I упразднила закон об изгнании и дальнейшей изоляции людей, наделенных особыми талантами. При ней открылись первые школы для одаренных детей. В них наравне с мальчиками обучали и девочек. Кара первая специальным указом ввела в качестве обязательных предметов для изучения в женских школах для благородного сословия математику, историю, иностранные языки и фехтование. Она отличалась оригинальностью и дерзостью, позволяла себе появляться на публике в мужском костюме. Постепенно тот перестал считаться таковым и перекочевал в женский гардероб. Скандалы сопровождали все правление Кары. Один из них разразился, когда в народе прошел слух, что сын побежденного на ритуальном поединке воина соперника Кары I, жив. Тогда народное недовольство, вылившееся в мятежи, удалось подавить с помощью нанятых на службу в армии людей с даром. Нашлись документы, доказывающие, что Вер, сын воина, действительно не был казнен. Долгое время он жил в отдаленном поместье одного из вассалов королевы, а затем был направлен на обучение в школу для одаренных детей. Вер служил в армии под чужим именем, но его след теряется где-то в присоединенных суверенных землях. В историческом музее королевства тринадцати кланов хранится предположительно его письмо, в котором он отказывается от встречи с заговорщиками, стремящимися совершить дворцовый переворот. В народе ходили слухи о необычно сильном даре королевы, но официальных доказательств тому нет. О личной жизни Кары I известно крайне мало. Её муж, принц-консорт Рок из клана Чёрного Медведя, скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Больше она не выходила замуж. На протяжении жизни у неё было несколько фаворитов, но их имён не осталось в истории. Из-за нежелания второй раз обзавестись супругом и родить наследника, Кара первая после своей смерти оставила королевство на грани смуты. Дворцовый переворот, подготовленный недовольными вождями кланов, так и не был должным образом осуществлён. Большинство людей с даром, дававших присягу королеве, встали на сторону её сестры иронии. И вскоре, после немногочисленных сражений, возвели ее на престол. Именно при ее сыне, рожденном от брака с принцем-консортом Раздором из клана Бурого Волка, ритуальные поединки были окончательно упразднены. Во многих городах страны есть памятники и монументы, воздвигнутые в честь Кары Первой. Она навсегда осталась символом единства людей, обладающих даром, и тех, кто его лишён. В народе её прозвали «Великой».